Во дворе метался старшина, собирая ходячих раненых с работающими руками. Он отобрал нас шестерых, подвел к сараю, вытащил палатку и приказал поставить ее на пастуре перед медсанбатом. Те, кто мог, начали ставить палатку над разбулшей от дождя чернозем. А я, вытягивая раненую ногу, начал ломать бурьян для подстилки. Ребята, увязая в грязи, Натягивали полотнище на колье и смачно ругались. Действительно, как раненым, мокрым жить в такой мокрой же палатке, установленной на грязь. Бурьян, который я ломал, тоже был сырой. Да и было его мало не услать пол палатки таким тонким слоем. Но Вот снова бежит к нам старшина. «Снять палатку, — приказал он, — я нашел хату, правда, с выбитыми окнами». Ребята сняли палатку, вытащили коль и отнесли в сарай. Старшина повел нас по улице. Недалеко от Мицанбата, во дворе просторного дома, в котором жили врачи, стояла кухня с выломанным окном. Второе окно было без стекол. На полу кухни толстым слоем была постелена солома, а поверх нее брезент. Вот эта квартира. В ней уже были и квартиранты, так что мне пришлось действовать плечом чтобы втиснуться между лежащими. Было холодно, но сухо. Старшина приказал заткнуть раму окна соломой, а проем без рамы завесить на ночь плач-палаткой. Ужинал я в полутьме. В котелок мне бросили черпак пшенные каши с запахом свиной тушенки. После такого ужина желудок начал отчаянно требовать добавки. Но где ее взять? Сон долго не брал. Его гнали от меня голод, разговоры, стоны, храп. На следующий день я не мог дождаться, когда после завтрака наступит обед, а за ним ужин. Опять сел мелкий дождь. Кто-то уличил тех, кто доставлял еду с кухни в том, что они по дороге прикладывались к кермосам и пайкам хлеба. И поэтому решено было ходить на кухню самим. Мне, наверное, была полезна ходьба. Да и повара, посмотрев в мои голодные глаза, шлепали в котелок добавку. Лёжа под навесом в кухне, я слушал самые разные небылицы и анекдоты, сальные откровения об отношениях с женщинами, рассказы о довоенной жизни. Никто не говорил о боях, наградах, ранениях. Военная тема, кроме последних известий с фронтов, игнорировалась даже балагурами. Через три дня на перевязке врач сказала, что рана моя без нагноений, чистая, хорошо зарастает. Через недельку забудете, куда были ранены, пообещала она. Вам полезно двигаться, и поэтому не могли бы вы нам помогать? Какое у вас образование? Техникум, да еще и строительный. Наверное, хорошо пишите. Я вас очень попрошу помочь нашим девочкам в приемном отделении. Вам придется только вести регистрацию поступающих раненых. Этим занимаются медсестры, но их не хватает. Сегодня было наступление, ожидается прибытие большой партии раненых. Жить можете здесь же, в приемном отделении, благо и кухня рядом. Я, оценив выгоду, согласился. Вскоре из приемного отделения пришла медсестра Аня, полненькая, чернявенькая, красивая общительная девушка. Врач сказала, что я буду ей помогать в регистрации раненых, что жить буду в палате. В свободное время приведи парню в належащий вид. А оно бывает у нас в свободное время. Ну-ну, найдешь, если захочешь. Аня привела меня в сортировку, показала в конце сплошного настила для размещения раненых мое место. Здесь было просторно, чисто, а в отсутствии поступающих раненых и спокойно. Затем Аня велела мне сходить за своими вещами и помыться в бане. Когда я прощался с ребятами, они подшучивали надо мной. «Маруху нашел!» «Не забывай, что и мы не против познакомиться с ее подружками. Бывай!» В палате меня ждала Аня со ступкой чистой одежды. «Вот», — выпросила старшины, — «вашу одежду я приведу в порядок, а эту возвратим старшине. Сейчас сходите в душ и вашу одежду принесите сюда». Вот это да! Чем я это заслужил? Оказалось, что врач, который смотрела мою рану, заместитель главврача Митсанбата. и слушать ее, Аня, не могла. Я тщательно вымылся, сменил одежду и белье, вымыл снаружи и изнутри сапоги, попросил парикмахершу постричь меня, а не побрить под нулевку. Так как кокетничая охотно это сделала. Когда я пошел на кухню ужинать, Аня мимоходом подмигнула повару. Тот пристально взглянул на меня, поколдовал в котле черпаком. И у меня оказался почти полный котелок каши с изрядным количеством мяса. Чудеса! Я воспрянул духом и совсем по-другому взглянул на Аню. После ужина, когда наступила темнота, одна за другой стали подходить машины и подводы, набитые ранеными. Одни бойцы заходили сами, других поддерживали сестры, многих вносили на носилках. Мой столик стоял у входа в палатку. Врач спрашивал у раненого фамилию, имя, отчество, номер войсковой части, звание, клал мне на стол карточку. Я записывал в книгу остальные данные, ставил на карточке порядковый номер из журнала регистрации и возвращал ее врачу. Она в это время осматривала раненого и говорила, куда его направить. В Ивакопункт, в хирургическое отделение, куда-то еще. Случалось, что вносили на носилках уже мертвого. Врач констатировал смерть и приказывал медсестрам отнести тело за занавеску, раздеть и вынести в мертвецкую. Мертвецкая, а попросту сарайчик для пожарной помпы находились неподалеку. Сестры при таком наплыве раненых не успевали и тогда привлекали меня. Однажды попался двухметрового роста умерший раненый, очень тяжелый. Голова его была настолько иссечена осколками, что просто было удивительно, как он оставался живым по дороге Мецанбат. А они мне приказали вынести его в мертвецкую. Я вошел в сарай и по коже пробежал озноб. У одной стены размещался грубо сколоченный из досок и обитый листовым железом стул, а на другой — штабель трупов высотой мне по плечи. Светлые, темные, короткостриженные головы, бледно-синие лица. Смотреть на такую поленницу было страшно, а трупный запах мутил разум и душу. У стола стоял хирург великан. Он подхватил со стоящих на полу носилок очередной труп, бросил его плашмя на стол и тот грохнул, как бревно. Затем взял скальпель, подел складку на животе, разрезал брюшину и грудину, запустил ладони в перчатках между ребрами, с хрустом разодрал грудину и посмотрел, что наделал осколок внутри. При этом он курил большую трубку и, не брезгую держать ее в левой руке, в перчатке, выпочканной трупиной сукровицей правой рукой, полез в рану, что-то там поискал на ощупь и вытащил в железный тазик звонко упала осколок мины. Он еще поковырялся пальцами в груди, взял карандаш и что-то записал в общей тетради. Я и Аня стояли, ожидая, когда освободится место у стола для принесенного нами трупа. Хирург взял большое изогнутое шило-иглу, продел в ушко тонкий бинт и начал зигзагами зашивать Живот и грудь мертвеца. Зашив, поддел руками под спину, приподнял тело и без особого напряжения ловко бросил на штабель ногами к стене. Затем сказал, попыхивая трубкой, «Носите, приподнимите чуть выше». Расставив ноги, он запустил руки под тело на носилках, приподнял и сказал, чтобы убирали носилки. Когда мы отошли, он грохнул труп на стол. Мне стало дурно от увиденного и от запаха мертвой крови и я быстро шел от мертвецкой, боясь показать свое лицо Ане. Потом мы еще несколько раз приносили туда умерших. Штабели уменьшались, когда тела увозили в братскую могилу, то вновь росли. Ночью в сортировке тускло светили электрические лампочки. Сестры уносили тяжелораненых в хирургическое отделение на перевязку. Когда на носилках вновь оказался мертвый, его отнесли за занавеску, и одна из медсестер Попросила врача оставить труп в сортировке до утра. Ни в коем случае. А если еще привезут раненых, вынести сейчас же в мертвецкую. Я боюсь, не понесу, хоть убейте. А солдат здесь зачем? Вот пусть они солдатам и отнесут труп. И она указала на меня. Конечно, мне бояться было нечего. Я хранил друзей на передовой, отрамбовывая с собой их тела в окопе. Я подошел к Ане и передал ей приказание врача. Я тоже боюсь, ответила девушка, не понесу. Ну что ты, Ань, чего бояться? Давай так, я пойду впереди, войду в мертвецкую, а ты останешься у двери. Сбросим труп, и все. Она молча взялась за ручки носилок. Стояла кромешная тьма. Бросил мелкий дождик. Интуитивно ориентируясь, мы подошли к сараю. Опустив ношу на землю, я распахнул двери взял носилки лицом Кани, начал спиной входить в сарай. Запахи в закрытом помещении, полном мертвецов, были невыносимы. Отступая в вглубь мертвецкой, я почувствовал, что мои ноги во что-то уперлись, а Аня по инерции напирала на меня носилками. Я упал навзничь, дернув при падении за носилки и втащив Аню внутрь сарая. Она, издав нечеловеческий вопль, бросила носилки и выскочила на улицу. От этого крика у меня, наверное, волосы поднялись дыбом. Я кое-как опрокинул носилки, выскочил под них и вылетел пулей из сарая, наскочив на Аню. Та вновь взвизгнула, но поняв, что это я, обняла меня и тесно прижалась. Постепенно мы пришли в себя и, бросив носилки в мертвецкой, не закрыв дверь сарая, пошли в сортировку. Я лег в отдаленный темный угол, Аня пристроилась рядом. Она целовала меня, то ли из любви, то ли из жалости, то ли стараясь успокоиться от пережитого испуга. С этого и начался наш роман почти без продолжения. Через два дня в Медсанбат приехал заведующий производством штрафной роты старший лейтенант Петр Иванович Кучинский, тот самый завдел, которому командир роты Сорокин рекомендовал присмотреться ко мне, когда я поступил в роту. Петр Иванович был украинец из города Казатина, добродушный покладистый офицер лет тридцати. В различных частях он прошел все тяготы отступлений нечеловеческие тяжелые условия войны в Сталинграде. Как опытный офицер был направлен своего рода начальником штаба и материально-технического обеспечения в штрафную роту 4-й гвардейской армии и умело вел все дела 68-й Уашер. Он отметил меня, и когда я попал в медсанбат, послал главврачу записку, чтобы меня задержали при медсанбате, не услали в тыл. Когда ему сообщили, что я уже здоров, он приехал за мной. Я этого не знал и вообразил, что нахожусь под наблюдением, как штрафник, что мне еще нужно пройти какие-то испытания, чтобы окончательно искупить свою вину. Кучинский сообщил мне, что после боя, в котором я участвовал, уцелел только Иван Крапивка, тот, что был награжден орденом Ленина за финскую компанию. Остальные бойцы были убиты или ранены. Меня он приехал забирать для реабилитации. Это слово мне было непонятно. Но я не посмел спросить, что оно означает. Командирская рессорная тачанка быстро домчала нас до большого стога сена на лугу, по которому мы, ранены, недавно шли ночью и пели песни. Оказалось, что хозвод и командир роты размещались здесь, у скирды, на левом берегу Днепра. То наступление, в котором я участвовал, продолжалось недолго. Наши войска прошли еще около двух километров и были контратакованы немцами при поддержке танков и самоходок. На захваченном плацдарме не было даже артиллерии, чтобы их задержать. Затем враг выставил зенитную артиллерию на прямую наводку против нашей наступающей пехоты. Наступление захлебнулось. Затем пришлось отступить на исходные позиции. Наш командир роты со своим штабом и хозводом для безопасности вновь вернулись на левый берег Днепра и отошли от него под защиту зенитной батареи. Здесь время от времени тоже рвались снаряды. Поэтому вблизи от скирды были вырыты глубиной около метра землянки, перекрытые бревнами и дерном. В одной из таких нор, куда приходилось входить на четвереньках, размещался и Кучинский. Он сказал, что я могу спать в этой землянке и укрываться при обстреле. Мы ну, уселись за стол, и повар принес обед, наваристый борщ в мисках и по большому куску душистого мяса. После скудного котла Мецанбата это было роскошью, тем более, что после ранения и потери крови я не страдала отсутствием аппетита, и только деликатность не позволила мне попросить добавки. Кучинский сказал, что я останусь пока при нем. Выдал мне амбарную книгу и велел разграфить ее по определенной форме. «Скоро у нас будет много работы», — сказал он. Из 202-го запасного полка прибывает пополнение. Вы будете мне помогать оформлять их. Ночью я проснулся от тревожного шума, взбудораженного говора, топота копыт и фырканья лошадей из кирды. Хлопнул винтовочный выстрел, и нечеловеческий стон и храб заставили меня выглянуть из землянки. Василий Быков и Николай Крапивка стояли около бившейся в судорогах лошади. Затем она затихла. — Давай быстрее, — командовал Василий, — бы не наскочили на нас, перережь горло. Финским ножом они надрезали кожу вокруг колен еще вздрягивающего животного, затем пароля от правой к левой ноге и через живот до груди и начали свежевать тушу. Делали они это ловко, быстро, как настоящие живодеры. Вокруг постепенно скапливались солдаты хозвзвода. — Копайте яму, — приказал быков солдатам, — быстро, да подальше отсюда. Он вскрыл брюхо лошади, разрубил грудину, отрубил голову, ноги, вырезал сердце, печень, выложил на кожу, на которой лежала туша. «Кишки и желудок в яму», коротко скомандовал он. «Голову, ноги, потроха». Крапивка уже рубил на части тушу, а старшина Кобылин с солдатами освобождали повозку от мешков. Дно повозки они заслали брезентом, поверх него клеенка и стали раскладывать куски конины одним слоем, чтобы остыло. От мяса поднимался пар. Заря разгоралась, стало холодно, на траве серебрилась роса, над лугом слоями поднимался туман. Я снова залез в землянку, улегся на сене и уснул. Проснулся я от крика «Подъем!» «Дрыхните, черти полосатые!» Возле меня перевернулся на другой бок Кучинской. Я вылез из землянки. Какая кругом благодать, какой воздух! Солнце уже катило по небу, пригревало, обещая хороший солнечный день. — Не тревожьте, быковая и Крапивка! — сказал старшина Тамарин. и чудо досталось, Могли бы навсегда уснуть. Тамарин, плотный, лет сорока, мужик среднего роста, верховодил среди старшин хоззвода. Был он весьма словоохотлив, любил насмешливо поддеть и подшутить. Командиру роту Сорокину лил на руки воду, держа мыльницу с мылом и полотенце на плече его ординарец, а Тамарин стоял рядом и рассказывал, что произошло ночью. Быков и Крапивка днем поехали в Градишск, высмотрели лошадей какой-то части и ночью решили одну из них реквизировать на мясо. Их заметили, когда Быков уводил лошадь, окликнули, и когда он бросился убегать, подняли стрельбу. Быков прискакал к ожидавшему его с верховыми лошадьми Крапивка. Они вскочили на своих лошадей и, ведя на поводу украденную, помчались во весь дух по Градишску. За ними начали погоню, и конокрады долго колесили по улицам Градежска, чтобы оторваться от преследователей, а затем по глухому переулку выехали из города и к рассвету вернулись в роту. Так вот откуда берутся сытные обеды в нашей роте. В обед к нам приехал член суда военного трибунала, капитан. Его угостили, и он в землянке долго вел переговоры с Сорокиным и Кучинским, оформляя какие-то документы. Затем мои командиры пригласили меня в землянку, а сами вышли. Капитан пристально посмотрел на меня, когда я уселся перед ним на сено. Начался опрос объективных данных, после чего он задал мне вопрос. «Чего бы вы хотели?» Я молчал. Капитан догадался, что его вопрос слишком общий и пояснил. «Вы храбро вели себя в бою, смыли свою вину кровью, вас даже представили к награде. Чего бы вы теперь хотели? Я вновь не понял его вопроса. — Ну вот вас судили, — вот стало, подсказал капитан. — Дали срок. Вы искупили вину. Наконец я понял. В сильном волнении, запинаясь и подбирая слова, я сказал. — Я прошу снять с меня судимость, и я оправдаю это доверие. — Хорошо, — ответил капитан. — С вас снимается срок наказания и судимость. Отныне вы считаетесь несудимым. И при заполнении любых документов в графе «Судимость» можете писать «Не судим. Поздравляю вас». И он пожал мне руку. Получите этот документ о снятии судимости и пришлите ко мне крапивка. Я вылез из землянки, расправив плечи. Облегченно вздохнул. Сердце прыгало от радости. Меня подозвал Кучинский и спросил. Ну что, поздравляю. Мы предлагаем вам остаться в постоянном составе нашей роты. Что вы на это скажете? Я согласился. Мне не хотелось возвращаться в свою восьмую гвардейскую воздушно-десантную дивизию, встречаться с начальником оперативного отдела Красильниковым да и другими, кого я раньше знал. Для них я навсегда останусь штрафником, а здесь я уже заслужил уважение и положительную репутацию, представлен к награде. Командиры здесь почти все имеют высшее образование, а такие, как Казумяк, не делают погоды.